Глава двадцать первая. После таких новостей у меня душа была не на месте. Я не переставая думала о том, что нас ждёт, и, если честно, боялась. Теперь мне это уже не казалось занимательным приключением и шансом прожить ещё одну жизнь. Она могла закончиться, так толком и не начавшись. Пока мы ждали горячую воду для купания, Таня подозрительно долго молчала. Я предполагала, что она тоже переживает о навязанной опеке. Но нет. Оказалось, у подруги были совершенно другие мысли. «Галь, ты знаешь, что мне в голову пришло?» — наконец спросила она. «По поводу убитой сестры и её венчания с этим Сашенькой». «Что?» — я удивлённо посмотрела на неё. «Если честно, это было последним, о чём бы я подумала в свете последних новостей». «А ведь если они собирались венчаться, значит, священник должен был знать об этом», — подруга расхаживала с лицом сыщика с Бейкер-стрит. «Такие мероприятия оговариваются заранее, по крайней мере, я так думаю». «Скорее всего, такое венчание проводят далеко от дома», — возразила я. «Ведь священники знают в приходе всех с детства и вполне могут рассказать родителям о готовящемся таинстве». «Нет», — Я уверена, что в таких случаях не обращаются к своему батюшке». «И то так», — вздохнула подруга, но тут же задумчиво протянула. «Я у нянюшки всё равно о тайном венчании узнаю, чтобы хоть примерно понимать что да как». «Что это вы, голубушки, узнать хотите?» Дверь отворилась, и в спальню вошла Аглая Игнатьевна. «Мыться сейчас будем, свечерело уже». За ней следом появилась глажка с деревянной лоханью и странного вида лейкой. Она поставила всё это на пол, где не было ковра, и ушла, что-то ворча себе под нос. Аглая Игнатьевна разложила на кровати чистые сорочки, рушники, а потом закатала рукава. «Давайте, барышни, кто первая мыться станет?» Таня быстренько разделась, забралась в лохань, и нянюшка принялась поливать её из лейки. «Нянюшка, а как это тайное венчание?» Подруга подняла голову. «Это когда побег?» «А чего это вы любопытствуете?» Аглая Игнатьевна перестала намыливать её спину. «Удумали поди чего?» «Нет, интересно просто», — равнодушно пожала голыми плечами Таня. «Так расскажешь?» «Что ж тут рассказывать?» Без родительского благословления, так сказать, по тайной любви и соглашению, венчание это делается. Самокруткой в народе это действо зовётся. Вот только частенько пользуются молодцы девицами неопытными, чтобы капиталами завладеть, ежели не равны они по положению. Нянюшка понизила голос и прошептала. Или чтобы срам прикрыть, коли уж дитё под сердцем. Случай был с одной дворянкою, которую молодой до да красивый офицер окрутил и уговорил на побег. Только женатым он оказался, а девица эта младенца припёрла. «И что с ней стало?» — спросила я, начиная подозревать самые страшные вещи. «А что, если Варвара тоже была беременна?» «Да кто ж знает, давно это было!» Аглая Игнатьевна обтёрла Таню рушником и натянула на неё сорочку. «А вы мне даже не заикайтесь о таком! Или придумали себе, как опеки избежать?» «Нет, глупости какие!» — я сделала большие глаза. «Ещё чего не хватало». Нянюшка пристально посмотрела на нас и пошла звать Глашку, чтобы та вынесла грязную воду. Я тоже помылась с помощью Аглаи Игнатьевны, и вскоре мы с Таней уже сидели в кровати, попивая чай с молоком. Старушка собрала на поднос остатки ужина, который мы с удовольствием поели прямо в комнате. И только собралась выйти, как с улицы послышалась грустная песня. Кто-то так душевно пел, что я не выдержала и, открыв окно, высунулась наружу. «Ты забери меня с собой, мне не надо доли кочевой. Ты забери меня с собой, я желаю быть с тобой». Ты лети, лети, голубка, сердце бьётся, ой да не на шутку. Ах, как мириться мне с такою болью, я не знаю, я, увы, не знаю. Ты неси, храни, родная, эту тайну, ночью укрывая. Ой да не дождусь тебя с хмельною песней у костра в степи. «Табор прикатил», — недовольно произнесла Аглая Игнатьевна. «На своём месте у реки стоят». «Ложитесь спать, барышни! Поздно уже!» Она ушла, а мы задули свечи и вытянулись в кровати, чувствуя усталость. Она только сейчас дала о себе знать, медленно растекаясь по телу. Несмотря на пережитые волнения и неприятные новости, мои мысли начали путаться, и я вскоре заснула крепким сном молодого организма. Мне снилось потоцкое стоящая у алтаря. Она была одета в свадебный наряд, украшена искусственными цветами и сильно нарумянина. бараня улыбалась во весь рот и говорила почему-то мужским голосом. «Стану попечителем и сразу замуж вас отдам, чтобы под ногами не путались». Проснулась я от того, что Таня трясла меня за плечо. «Ты чего?» — спросонья прошептала я. «Тебе не спится?» Мне показалось, что окно хлопнуло шепнула она в ответ. «Где-то совсем рядом». «Может, ветер?» Мне хотелось спать, а не прислушиваться к ночным звукам. «Тань, ложись уже!» «Какой ветер? На улице что, ураган?» гнула свою Таня, явно не собираясь укладываться. «Пойдём посмотрим. А если это воры?» «А то местные воры не знают, что мы бедны, как церковные мыши», проворчала я, но всё же села, опустив ноги на пол. «Ладно, пошли». Мы накинули халаты, взяли свечу и выскользнули в коридор. В доме было тихо, я не слышала никаких подозрительных звуков, но подруга решительно шагала вперёд. И вдруг я услышала тихий стук. Он доносился из комнаты Варвары. Таня резко остановилась, и я чуть не влетела в её спину. «Слышала?» «Может, кошка?» Мне стало так страшно, что ноги превратились в два свинцовых столба. «Может». В свете свечи лицо подруги выглядело бледным и каким-то потусторонним. Или привидение. «Таня!» — прикрикнула я на нее, но сама думала практически то же самое. Решившись, мы приблизились к спальне покойной сестры, и я надавила на ручку. Дверь медленно отворилась, обдавая нас сквозняком, а это значило, что в комнате было открыто окно. Шагнув внутрь, я чуть не закричала, заметив какое-то движение, но вовремя остановилась, поняв, что это всего лишь штора. Она слегка шевелилась, напоминая парящий в воздухе силуэт. «Я чуть в обморок не упала», — прошептала я, хватаясь за Танину руку. «Как же я испугалась! Мне показалось, что здесь кто-то есть». «Есть!» — подруга сказала это так тихо, что я еле разобрала её слова. «Он стоит возле шкафа, за ширмой». Чувствуя, как на меня накатывает очередная волна страха, я повернула голову и в полумраке увидела мужские сапоги. Начищенные до блеска, они виднелись в пространстве между ширмой и полом. «Попался!» — рявкнула Таня, подбегая к окну. «Гол... «Лиза, смотри, чтобы он в двери не выскочил! Вор! Вор!» Из-за ширма показалась высокая фигура, и я услышала испуганный голос с лёгким акцентом. «Пожалуйста, не кричите! Я не вор! Прошу вас!» «А кто же ты тогда? Зачем влез в наш дом?» Подруга подняла свечу выше, а я протянула руку и схватила с камина тяжёлый подсвечник. «Я хотел взять портрет Вари». — ответил незнакомец, показывая нам небольшую гравюру. Но при таком свете было трудно разобрать, что на ней изображено. Просто портрет. Только сейчас я поняла, что перед нами цыган. Молодой парень лет двадцати, с копной кучерявых волос, густыми бровями и слегка удлинённым носом с горбинкой. Он был одет в просторную рубаху, чёрный жилет, а на его талии плотно сидел широкий кожаный пояс. В левом ухе парня поблёскивала золотая серёжка, делая его вид немного озорным и классически цыганским. «Кто ты?» — снова спросила Таня, но уже намного мягче. Парень действительно не вызывал негативных чувств, несмотря на предвзятое отношение к народу представителем коего он являлся. «Сашко. Я Сашко. Из табора».